Так что же нам делать? Подняться на палубу Садо-Мару. Нас же там разорвут. Все же поднялись. Никогда еще Панафигину не приходилось видеть столько пустых бутылок, которые грудами перекатывались в проходах. Мичманы просили японцев покинуть корабль. Ради собственного спасения призывали они. В ответ смех почти издевательский. И этот смех подтвердил подозрение в том, что японцы на садомару сдаваться не расположены. На катер сошли все пассажиры. За ними прошагал и английский капитан корабля. Его окликнули, где документы. Или их уничтожили? Я, отвечал наемник, служу пароходной компании Нипон Юсен Кайся». И в военных делах ничего не знаю, кроме своего курса, на котором ваши крейсеры меня задержали. «Уточните курс», — потребовал Панафигин. Не вижу причин скрывать его. Мы шли на Квантун. Эти войска готовились для высадки в бухте Энтоу. Остальное можете спросить у японского полковника вон этого. Из рапорта Плазовского мне предъявили в дымину пьяного японца бумаг, он давать не хотел, но вскоре его помощник японец вызвался достать бумаги. Английский механик вмешался в их беседу, дружелюбно сообщив русским, что все эти японские офицеры не протрезвели от самого симаносики. «Они празднуют скорую победу у порта Артура. А что в низах?» — спросили механика. «Откройте люки и сами увидите, что в низах». В трюмах обнаружили телеграфный парк, железнодорожный батальон — и даже переносную железную дорогу для подвоза осадных орудий большой мощности. Кроме того, на корабле находился какой-то генерал со своим штабом, и при них прям-таки великолепных 18 лошадей. А русские нам говорили, вот не ожидали вас видеть. Все эти офицеры были совсем пьяны или полупьяны. Они сидели за бутылками шампанского. Генерал сказал Мичманам, «Мы вас не трогаем, и вы нам не мешайте». Вернувшись на крейсер, Мичманы доложили о кошмарной обстановке, какую застали на Садо-Мару. Безобразов просил Рюрик подойти к России и передал Трусову голосом, «И японский крейсер не уходит. Мы околачиваемся здесь уже почти шесть часов» на виду всей Японии, и задержка уже опасна, не хотят сдаваться, умолять не станем. Садомару был подорван торпедами. Русские крейсера развернулись к Норду, и лишь тогда из отдаления вынырнул крейсер Сусима, начиная спасать пьяных. На мостике Рюрика офицеры и матросы откровенно радовались скорости. Смотрите, как шуруют в котлах. Уж мы старенькие подшипники не к черту, а 18 узлов держим. Хлынул дождь. Крейсера уверенно держали строгий кильватер. С аппаратов дюкрыты дежурные сняли текст японской радиодепеши, содержание которой было так же темно и загадочно, как непонятно было и поведение камимуры. В каждом направлении могут пройти русские и произвести нападение в темноте, Нужно быть наготове. Трусов недоумевал, почему в темноте. Чего они там задумали? Крейсера торопливо отходили на север, следуя вдоль западного побережья Японии, и все было спокойно. Никакие догадки не могли объяснить бездействие японского флота и самого Камимуры, будто противника охватил оперативный паралич. Матросы посмеивались, говоря, что Камимури ордена не повесят. Проспал нас со своей камимурочкой. Утром 3 июня крейсера снова вздрогнули от колоколов громкого боя. Дым, дым, дым. Дым был замечен наружной вахтой близ входа в Сангарский пролив. И скоро все увидели большой углевоз Алантон под флагом Великобритании. Выстрелом под нос... Ему велел лечь в дрейф. Англичане не слишком-то обрадовались появлению русской призовой команды. Капитан Аллентона вел беседу, нарочно проглатывая окончание слов, очевидно, надеясь, что русские офицеры не поймут его речи. Какой груз, капитан?